Лепота. Свет широко входит в зарешеченные окна. На дворе лето, трава да до цветы, и на потолке всегда лето. Бенедикт ел сладкие жамки и читал журнал коневодства. Спокойно читал, с удовольствием. Журналов этих цельный коридор, на весь век хватит. Вот почитай из журнала. А потом одесею немножко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 Да к Натону и болот, чтоб не пройти. Кто ж в своем уме через болото сунется? Кахинорскую слободу сначала думали от города особым забором отгородить, чтоб они к нам не совались. Но потом еще раз подумали и постановили. не ни пяди земли не отдадим. Неделю заседали, решали вопрос. Ежели вступим в вооруженный конфликт с иноземным государством, да и победим, А если оно где? Про то неведомо. Какой ясак брать с побежденных голубчиков? Каждодневный или понедельный? Али, может, ежеквартальный. Високосный год ясные дело отменили, до веки вечные. Особо указали, чтобы чародеям, ворожиям, зелейникам, обаянникам, кудесникам, сновидцам, звездочетам, ведунам, лихим бабам и тем. Кто чакры открывает-закрывает, ни-ни, ни, боженька мой, ни в коем разе не заниматься волхованием в частном порядке. Всем колдунам, а особо облакопрогонникам, считаться государевыми людьми и всегда спать в одежде в ожидании срочного вызова. Титла тестью длинное парадное разработали. В казенных бумагах велено стал называть его Кудияр Паша? Генеральный санитар и народный любимец? Жизнь, здоровье, сила? Теофраст, Бамбаст, Парацельс и Мария и Санчес и Хименес, Вольфганг Амадей, Авиценна Хиопс фон Гугенгейм. Титерия захотел называться Петрович Сан, министр транспорта и нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. А что это значит? А это значит, что он... Воду, пензин с-под земли велел ведрами да ушатами всю повычерпать, да в подвал перетаскать. А вода красивая, ничего не скажешь, поверху словно радугой отливает, но на вкус поганая, да и запах не очень. И над всей тягловой силой, над всеми перерожденцами он главный. А Оленька с Февронией никак называться не захотели, а только наряда в себе навертели. Чтобы каждый раз в новом платье на публичные казни ездить, на колесование, али усекновение языка, али еще что. Скучно. — Так, папа, обижаются. Говорят, ты морду воротишь. — Бенедикт, ты морду-то не вороти. — Пошла вон, я читаю. Бенедикт подождал, пока вся Оленька целиком без остатка выйдет в широкие двери. Сбило с мысли, сволочь. — Я смотрю, ты от меня морду воротишь, — сказал тесть. — Глупости. — А ведь мы друзья навек. Клятва дадина. — Куда ты, туда и я? — От книги ты оторвис Ну что, что? Семья сидела за столом, ела конореек-гриль, и смотрел на бенедикта с неудовольствием все, даже петрович сан дети, пузырь и конкордия ползали под столом, скребли пол когтями